Глава 36. Любовь вопреки. Против всех. На следующий день граф Терепов явился в табор на разговор с братом Натали. Андрей сидел на коряге у кибитки и заметно нервничал. Что скажет ему этот богатый граф? Да и придет ли? Если он соберется жениться на Нати, то тогда их дороги разойдутся вовек. Это страшило Андрея. Все казалось странным. Накануне, после того, как Алексей ушел, Андрейка предпринял последнюю попытку поговорить с сестрой. Вразумить. Он убеждал ее, что готов закрыть глаза на отношения с русским офицером, если она порвет с ним. И табор тут же уйдет прочь в сторону Крыма. Но сестра была непреклонна. «Чего же ты хочешь найти?» «Я хочу лишь быть с ним», — упрямо отвечала она. «Он поиграет с тобой и бросит, а я буду слишком далеко и не смогу даже заступиться за тебя», пытался вразумить ее брат. «Мы обвенчаемся Андрейку». В ответ он лишь тяжело вздохнул и нехорошо усмехнулся. «Женится? Как же!» А то он сам не был мужчиной и понимал, что значат слова, если они предназначены для ушей юной девушки. Алексей пришел к назначенному времени. Появился внезапно, выйдя из-за кустов черемухи. Смотрел открыто. Видно было, что он в волнении. Наверное, его мотивы все же серьезнее, чем предполагал Андрей. «Пришел?» Усмехнулся цыган. «Я не мог не прийти. Я люблю Наташу и женюсь на ней». «А родительское благословение получил?» Поддел офицера Андрей. «Знал ведь, что не бывать тому». «То не твоя печаль. не тебе и кручиница, ответил Терепов упрямо. «Сколько ты хочешь в качестве приданого? «Считать надо бы, на? — ушел от ответа Андрейку. «Сколько дашь?» Алексей отдал все деньги, что были ему доступны. Съездил в уездный город, посетил банк. Выручил и там, сколько мог. Отцу писать он опасался. Решил поставить их с матушкой в известность уже по факту. Андрей забрал деньги, а Алеша — Наталью. Ее нехитрого скарба был один узел. Белье да мелочь женская. Наталья уходила из табора с тяжелым сердцем. Как-никак столько лет прожила в вольном племени. Как сложится их с Алешей жизнь? А вдруг и правда наскучит она ему? Наталья гнала страшные мысли прочь. Никому не дано знать, что случится дальше. Обвенчались они без церемоний. В селе Никольское соседним с их имением была красивая небольшая церквушка. Батюшка там согласился обвенчать их. В октябре месяце, 17 числа, стали они мужем и женой. О чем в метрической книге была сделана соответствующая запись. Мол, граф Алексей Терепов взял в жены девицу Наталью. Алексей привел молодую жену в дом. Он был абсолютно счастлив и совершенно не заметил, что прислуга не приняла Наталью. Несмотря на его приказ считать отныне ее хозяйкой и безукоризненно исполнять любое указание, за спиной графа слуги делали вид, что ее не существует. Тяжело было Наташе, но она привыкла к тому, что к цыганам всегда относились предвзято, да и было это отношение порой заслуженным, а потому она мало обращала внимания и на всякую челюсть. Скоро они уедут в расположение, а там все будет иначе. Алеша будет служить государю, а Наташа обзаведется собственным домом и найдет ей, чем заняться. Кроме того, было ей о чем беспокоиться. С недавних пор почувствовала Наталья, что что-то не то с нею происходит. Неожиданно могла закружиться голова, а от некоторых запахов было так тошно, что терпеть не было мочи. Наталья быстро смекнула, что ее означает. Сначала испугалась, что так случилось, но потом обрадовалась. Как бы ни было дальше, теперь она не одна. Теперь она носит под сердцем ребенка от любимого. Все мечты о тихой и спокойной жизни в качестве жены русского офицера спутал ей брат, и даже не родители мужа. Завистливые слуги, решившие, что молодой барин выжил из ума, но узкали управляющего написать старому графу о том, что делается в имении. В скорости последовал ответ который стал полной неожиданностью для Алексея Георгиевича. Отец в страшном гневе писал ему, что велит немедленно явиться в столицу для серьезного разговора. Алексей понял, что тайное стало явным, и теперь отцовского гнева, а может даже и проклятия, не избежать. Не желая втягивать в семейные дрязги Наталью, не желая волновать ее без повода, да и что греха таить, от страха, что узнав об отношении родителей к его венчанию, гордо уйдет она прочь, сбежит. И тогда потеряет он ее, а с нею и их будущего первенца. Объяснив жене, что уезжает хлопотать о переводе 18-й гусарский полк под командованием полковника Витковского, что квартировался в ближайшем городе, недалеко от усадьбы, Алексей покинул имение. Перед отъездом наказ дал управляющему. Не дай бог, хоть волос упадет с его беременной жены. Тот перепугался не на шутку, заметив с какой интонацией говорил хозяин. С тех пор тот, кто возвел поклеп на ноте, Отправив письмо в Петербург, вынужденно стал ее главным защитником. В столице, в особняке на Галерной, Алексея встретили холодно. Отец, запершись в кабинете, принял его не сразу. Словно на приеме у великосветского вельможи, старший сын расхаживал у кабинета родного отца и томился ожиданием. Разговор вышел вздорным, нехорошим. Георгий Львович в бешенстве кричал на него, не давая вставить и слова. «Вы же хотели, чтобы я обзавелся семьей, отец?» Я женился на той, кто мила моему сердцу. Пытался достучаться до батюшки Алексей. Но Граф Терепов был непреклонен, угрожал, что лишит содержания. Тогда вскипел и Алексей. Раз не хотите слышать меня и принимать мой выбор, то я буду действовать так же. С этих пор ноги моей не будет в вашем доме. С этими словами Алексей Георгиевич вышел из кабинета, хлопнув дверью, что было сил. Именно обрывки того разговора случайно слышал юный Порфирий. Алеша уехал из Петербурга в тот же день, так и не примирившись с отцом. Вернувшись в имение, он смог добиться прошения о зачислении в местный полк. Как только прошение было удовлетворено, Алексей забрал молодую жену на казенную квартиру и покинул родительское имение. Они с Натальей зажили тихо и мирно в уездном городке. В апреле следующего года родилась у Алексея и Натальи дочь. Родилась раньше срока, слабенькой. Боясь самого худшего, молодые родители окрестили девочку, нареченную именем Анна, на следующий же день. Но судьбе было угодно, чтобы Анечка выжила. С каждым днем она все больше крепла, превратившись из крохотного сморщенного младенца в розовощокую девчонку. В семье Тереповых установилась идиллия, которую, казалось, ничто не могло нарушить. Они были абсолютно счастливы. Наталья занималась ребенком, Алексей состоял на службе. Квартира их была маленькая, но уютная. Помогали Наталье лишь одна служанка, приходящая женщина, но они обходились малым. На Пасху 1986 года в Терепово нагрянули граф и графиня. Прознав, где обитает сын, они приехали в уездный городок и явились на квартиру. Наталья, никак не ожидавшая визита родственников, встретила их с растерянностью. Хорошо, что Алеша был дома в тот момент, когда пожаловали его родители. С нею свекры особо не разговаривали потискали малышку, которая к тому моменту начала ходить сама, и закрылись в кабинете с сыном. Разговор вышел недолгим. Наталья едва успела приготовить самовар к чаю, как родители в сопровождении Алексея вышли из кабинета и, распрощавшись, покинули жилье молодых. Наталья в растерянности застыла, с чашками в руках, не зная, как себя вести. — Что ж, даже чаю не выпьют. — У них дела, Наташа. Они в город с Аказией приехали. Наталья согласно кивнула. Знала, конечно, что вряд ли ее полюбит родня мужа, но как же хотелось жить мирно. Она видела, как весь этот год мучился Алексей, как тяжело ему было пребывать в ссоре с родителями. Приглашали жить в умение. «Поедем?» — спросил настороженно Алексей Георгиевич. Он переживал, как отнесется Наталья к приглашению, но она согласилась, понимая, что Алексею гораздо легче будет в чем доме, чем на городской квартире. Через неделю семейство Тереповых вернулось в умение. Потекла размеренная жизнь, Алексей Георгиевич служил в полку, Наталья растила их дочь. Отношения с родителями не стали близкими, но Алексей исправно писал родителям об их житье-бытье, иногда упоминая о дочери. Родители не смирились с выходкой сына, но терять его не хотели. Весной 1887 года по долгу службы Алексей отправился в Петербург. Он должен был доставить письмо в штаб, а заодно повидаться с родителями, и прикупить разного домой – обновки и игрушки-малышки-аннушки, что-нибудь для души Натали, и купить, наконец, новых книг. Наталья с упоением читала все, что попадалось ей в руки, а потому главным, что она просила привезти из столицы, были книги. За их совместную жизнь она овладела грамотой, неплохо освоила математику, самостоятельно изучала историю и географию. Кое-что ей преподавал учитель их церковно-приходской школы, которого Алеша попросил поучаствовать в образовании жены. Учение давалось молодой цыганке легко, и вскоре из диковатой дочери вольного племени она превратилась в молодую, образованную мещанку. Ничто не выдавало в ней цыганского происхождения, разве что нрав был по-прежнему крут, а язык костер. Но со временем сошлась она и со слугами, и с деревенскими жителями. В Петербурге многое изменилось. Город детства стремительно менялся. Становился чужим и незнакомым. Алексею хотелось поскорее закончить с делами и отправиться на Орловщину в свое имение к жене и дочери. Остановился Алексей в родительском доме в комнате брата, который решил съехать на частную квартиру и пожить самостоятельной жизнью. «Надо будет навестить Парфишу, поглядеть, как ему там живется холостяцкой жизнью», усмехнулся Алюша за ужином, и родители одобрительно кивнули. «Навести Алюша? заговорила их молчаливая маменька. «Я так переживаю за него. Эти экспедиции до добра не доведут. Поговори хоть ты с ним, как брат. Вразуми уже, о степенице. Алеша было попытался защитить Парфирия, ведь из них двоих, именно младший Терепов, отличался правильным поведением. Закончив с ужином, он отправился по адресу, который дала ему мать. Парфирий дома отсутствовал, но старый слуга впустил Алешу с радостью и напоил того чаем, предлагая дождаться браться. Парфирия все не было, и Алеша вышел на улицу прогуляться и дождаться его на воздухе. Он стоял в арке дома на Пятой Рождественской возле въездных ворот, когда вдруг из Дворницкой, в которую не мог зайти, Алексей бы заметил его приход, вышел Парфирий. На нем была странная одежда. Парфирий опасливо оглянулся и прошел во двор, поспешив на черную лестницу. Все это было слишком странным. Алексей решил узнать у брата, что бы это значило. Визит Алексея застал Порфирия Георгиевича за переодеванием. Поспешив облачиться в домашнюю одежду и, накинув шлафрок, а джинсы и олимпийку спрятав подальше от посторонних глаз, Порфирий вышел в столовую. — Ты когда успел вернуться? — с наигранным удивлением спросил старший брат младшего. — Я тут битый час, чаи гоняю. Тебя ожидаючи. Выхожу покурить, а по возвращении нахожу тебя дома. Порфирий смутился. Врать он не любил и не мог но и рассказывать все, как есть, не стал. Забежал ненадолго. Скоро опять уеду. Вынужден уехать. Нес какую-то чепуху Порфирий. И это показалось Алексею странным. Отсидев приличествующее время и откланившись, так ничего и не добившись, Алеша ушел с квартиры. Но далеко уходить он не стал. Спустя четверть часа Порфирий вновь показался в арке, переодетый в странную одежду. И вошел в дворницкую. Алексей к тому времени уже пришел к выводу, что брат его Порфирий вляпался в какие-то темные дела. Он решил проследить, что же понадобилось брату в Дворницкой. Алеша вошел в тот самый момент, когда в чулане Порфирий пытался перейти в будущее. Он уже знал, что кольцо-перстень с рубином, найденное на ярмарке, переносит сквозь время. Но Алёша об этом не ведал. Он лишь почувствовал движение за хлипкой дверцей, а когда отворил ее, заглядывая внутрь, то увидел, что в чулане пусто как и во всей Дворницкой. В помещении царило запустение. Тут и там стоял инструмент, лежали старые тряпки, в углу у печки сложены были дровишки. Но дворник не жил здесь с прошлой осени, и домом за небольшую приплату управлял дворник из соседнего дома. Ошеломленный Алексей Георгиевич вышел из служебного помещения, обошел двор, побродил по улице. Ну, не слепой же он видел, как Парфирий входил в полуподвальный этаж. Нехорошее предчувствие поселилось в его душе. С этим нехорошим чувством Алексей Георгиевич и вернулся в особняк на Галерной. Он решил поговорить с братом на следующий же день. Тем более, что был выходной день, и маменька ожидала Порфирия на воскресный обед к себе. — Не желаешь ли пройтись до медного всадника, братец? — поинтересовался Алексей, когда обед завершился. Порфирий нехотя согласился, как чувствовал, что Алексей в чем-то его подозревает. И был прав в своих ощущениях. После множества вопросов он все же решился признаться Алеше в том, что стало и для него самого не так давно открытием. Пока он был увлечен этим невероятным процессом, перемещаться в другое время, в далекое будущее, узнавать, как жила Россия все эти годы. Попал он во времена смутные, тревожные. Одна империя пала в 1917 году, как успел выяснить Парфирий. Вторая, названная Советским Союзом, распалась только-только. На обломках этой новой империи, просуществовавшей чуть более 70 лет, как мог выживал народ. Обо всем этом рассказал молодому графу Терепову один старичок-профессор, который проживал в особняке на Галерной, ставшей теперь коммунальной квартирой и который однажды обнаружил Порфирия в коридоре их коммуналки. Порфирий не представлял даже, как рассказать брату обо всем, что с ним приключалось на протяжении десятка лет. Конечно, он не ходил через портал каждый месяц. Это было слишком затратно и физически, и морально. Периодически младший граф Терепов даже давал себе обещание, что более он не будет посещать будущее. Но время от времени не мог устоять, и в очередное полнолуние пробирался в чулан в Дворницкой и крутил кольцо с рубином на пальце. Но в последние несколько лет что-то неуловимо изменилось. То ли Парфирий стал параноиком, то ли ему не казалось, а было то правдой. Но граф чувствовал за собой слежку. Все началось с одной странной истории, когда после театрального спектакля Парфири вместе с друзьями отправился в ресторан. Там пел прекрасный цыганский хор. Веселье было в разгаре, когда разгоряченный Парфирий почувствовал на себе взгляд. Оглянувшись вокруг себя, он ничего особенного не заметил. Актриски, взятые с собой из театра, кокетливо улыбались мужчинам. Цыганки пели под гитару, на которой играл молодой цыган. Кто-то окликнул Порфирия по имени, потом по фамилии. Мелодия на миг оборвалась, и цыган уставился в зрительный зал, пытаясь разглядеть что-то. И за кулис шикнули. Парень примерно возраста Порфирия словно очнулся и заиграл дальше. Граф Терепов не обратил внимания на тот случай, другим была занята его голова. Но именно с того вечера он почувствовал, что за ним следят. Это чувство то пропадало, то через какое-то время возникало снова. Парфирий никогда не мог понять, когда появится его наблюдатель, а когда и насколько он исчезнет, тоже не знал. А потому жил себе, поначалу даже не понимая, от чего временами ему так тревожно. В последний год Парфирий чувствовал себя подзорким и внимательным взглядом постоянно. Это сводило с ума. Хотел избежать прочь и прятаться. Потому все чаще он уезжал в экспедиции по стране. В отдаленных уголках империи ему будто бы становилось легче. Вот и вчера в очередной раз Порфирий переходил в будущее. Там он встретил девушку, которая в ее времени называлась странным словом «неформалка». Порфирий уже привык к чудной одежде будущего, авто, которые в том времени стали основным средством передвижения в научных достижениях. Встретиться с этой девушкой в тяжелой вареной джинсовке, ярких лосинах, с начесанными волосами, ему очень хотелось. Они познакомились случайно и договорились увидеться на следующий день. Порфирий спешил к своей приятельнице, когда вдруг при переходе заметил в арке дома на Рождественской человека. Тот последовал за ним в Дворницкую, но Порфирий успел уйти в портал. Отчего-то ему показалось лицо человека знакомым, но граф его все же не признал. Возвращался Порфирий через несколько часов и уже готов был встретиться с преследователем, однако в арке никого не было. Зато в квартире обнаружился старший брат, прибывший с визитом. Захотелось все ему рассказать. И о портале, и о будущем, и о кольце. Но все это казалось бредом даже самому Порфирию Георгиевичу. Ну, в самом деле, кто может поверить в такую чепуху? И потому, проводив брата, Порфирий отправился через портал вновь. Юная неформалка должна была ждать его на рассвете на стрелке Ваське. Братья шли по английской набережной. Они уже давно миновали памятник Петру, называемый медным всадником, и приближались к дворцовому проезду. Каждый думал о своем. Но если разобраться хорошо, то думали они как раз об одном. «Что вчера с тобой было такое, что ты даже выпроводил меня совершенно неприличным образом?» Усмехнулся Алексей. «Никак здесь замешана дама сердца». Парфирий смутился. Начинать разговор с признаний, меньше, чего бы он хотел. «Не заметил ли ты вчера никого на улице, когда курил в ожидании моего возвращения?» Спросил младший Терепов, не желая отвечать на неприятный ему вопрос. Нет, не заметил. Меняешь тему, значит, точно замешана дама. И то дело, матушка будет довольна. Не желаю обсуждать эти моменты, Алеша, но, уверяю, ты ошибаешься. Не будь занудой, брат. Дамский пол – это прекрасно. Расскажи мне, кто она? Прекрати, Алексей, вспылил вдруг Парфирий, прерывая брата. О своей любви ты мне не рассказал ни разу, хотя третий год служишь в Энске. А слухи, между прочим, всякие ходят. Говорят, будто бы женился ты, вопреки воле родителей, на дочери свободного племени. А я твой единственный брат. Знать о том не знаю». Алексей осекся. Сглотнул липкий комок, неожиданно застрявший в горле. Родители умоляли его не афишировать связь с Натальей. За возможность примирения с ними и разрешения жить в имении он пошел на то. В городе Судачили и, наверное, до столицы тоже добрались слухи. Алексею слухи, казалось, были безразличны. Но тем больнее было сейчас слышать их из уст собственного брата. «То Парфиша не твоего ума дело. Ясно тебе. Или ты базарная баба. Коли сплетни собираешь по кабакам да театрам. Разговор окончен», – вспылил Алексей. «Ну и прекрасно, дорогой братец. Коли я не удостоен чести даже знать, что происходит в нашей семье, то не имею никаких угрызений совести от того, чтобы отказать тебе в твоем любопытстве». Порфирий пренебрежительно хмыкнул и ацелютовал. Засим прощаюсь». В душе его все кипело от злобы. «Каков нахал Алёша. «Значит, он, Парфирий, должен каждый раз пресекать росказни злых языков, а благодарности за это никакой». С этими мыслями Порфирий отправился к себе на квартиру. Желание делиться тем, что он путешествует сквозь время, отпало само собой. Рассерженный Алексей взял извозчика и поехал в сторону дома. Он ругал себя за трусость объявить перед светом об их с Натальей союзе, но винил во всем парфире, который слушал сплетни. И ни один, ни другой из братьев Тереповых не заметили, что за ними на некотором отдалении шел неприметный мужичок с бородой, в овечьем тулупчике и надвинутые на голову шапки. Цыган остановился у гранитной набережной. Впереди, если перебраться через проспект, виднелся Зимний дворец и площадь перед ним. Несмотря на то, что он жил здесь не первый год, Все еще поражало его убранство столицы. После маленьких деревень и захудалых уездных городков, где он бывал, Петербург поражал и восхищал. Андрей видел и европейские города. За годы кочевой жизни, где только он и табор, не побывали. Но Петербург все же выделялся. Тогда, несколько лет назад, Андрей приехал в Петербург на зимовку. Несмотря на то, что здесь было холодно, в столице можно было неплохо устроиться на зиму. Множество ресторанов, трактиров располагались тут, а присыщенная петербургская публика желала развлечений. Андрей собрал небольшой хор и выступал с ним по ресторанам. И всем был доволен ровно до того дня, как увидел в компании молодых, богатых людей графа Порфирия Терепова. Он сначала ушам своим не поверил, даже играть перестал, но быстро исправился и продолжил исполнять песню Сызнова. Но после выступления поспешил проследить за компанией. Да, это был он. Тот самый мальчик Парфиша, который поймал его на воровстве на уездной ярмарке много лет назад. Мальчик, из-за которого жизнь Андрейки пошла совсем другой дорогой. Уже несколько лет цыган следил за графом, пытаясь понять, с ним ли их фамильное кольцо или нет. Это кольцо Андрей утащил у бабки, хоть и запрещала она брать перстень строго-настрого. Хотел-то всего полюбоваться, но пока удалось вытащить из бабкиной обтертой шкатулки, уже позвал отец ехать на ярмарку. Вот и пришлось Андрейке сунуть кольцо в карман. Он и не заметил во всей той сутылыке, как потерял перстень с рубином. А потом и вовсе было не до него. Отца схватили, а при побеге и вовсе расстреляли. Андрей и сам не понимал, почему так зациклился на кольце. Возможно, дело в легенде, которую поведала ему бабка перед смертью. Из ее рассказа выходило, что сила в нем скрыта такая, что через кольцо можно переходить в раз из прошлого в будущее и обратно. А может быть, кольцо было единственным предметом, связывающим его с тем вечером, когда все повернулось прескверно и жизнь отныне потекла совсем другим руслом. Цыгана охватило страстное желание найти перстень, но он ничего об нем не знал, да и лет прошло немало. Каково же было его удивление, когда в шикарном ресторане среди золотой молодежи он встретил своего давнего обидчика, графа Парфирия Терепова. За годы слежки он выяснил, что кольцо у Парфирия. А еще он понял, что тайну про перемещение во времени знает не только он один. Графский сынок секрет разгадал, и время от времени пропадал. Как только не пытался цыган забрать кольцо, но, как назло, ничего не выходило. Вчера же его ждал сюрприз, и довольно неприятный. В очередной раз, когда он караулил графа на Рождественской улице, у дома вдруг появился тот самый русский офицер Алеша, который и отнял у Андрейки сестру Нателлу когда он вдруг понял, что эти двое знакомы, одолело неприятное чувство. Сегодня же оно лишь окрепло и утвердилось. Из услышанного разговора цыган сделал вполне однозначный вывод. Эти двое приходятся друг другу братьями. Злость, смешанная с отчаянием, затопила душу Андрея. Это было настоящим издевательством судьбы отдать Нате тому, кто стал виной всех их бед и сиротства. Здесь, у парапета набережной, Андрей принял решение рассказать все сестре. Она должна знать правду, а узнав, непременно уйдет с ним в табор. Из Петербурга цыган отправился за Алешей Тереповым. Андрею удалось выяснить, что Алексей служит в том же уездном городке, рядом с которым и находилось их имение. Поэтому на следующий же день он купил билет в третий класс поезда, следующего до Москвы. Кольцо у Порфирия. Это известно доподлинно. А потому рано или поздно он все равно заберет его. А сейчас важнее всего было рассказать Нате о том, кто такой ее муж. Алексей Георгиевич, в отличие от цыгана, купил билет в первый класс. А потому они никак не могли бы встретиться случайно. Приехав в уездный городок, он взял коляску и с нетерпением отправился в усадьбу. Дорога Алексея Георгиевича жутко утомила. Но это и неудивительно Почти тысячу верст отмахал. Наталья с маленькой Анечкой не ждали возвращения отца семейства. Молодая женщина, как почти всегда в свободное время, сидела за книгой, а малышка играла у ее ног на ковре немногочисленными игрушками. Сколько же радости было, когда на закате дверь в гостиную отворилась, и вошел Алексей Георгиевич. После припозднившегося ужина они собрались было отправиться спать, как вдруг слуга с опасливым выражением лица сообщил, что, дескать, «к господам гости. Наталья и Алексей переглянулись и пожали плечами. Никто из них гостей не звал в тот вечер. Самим бы наговориться и насладиться друг другом за время разлуки. Но за спиной лакея раздался нервный кашель, и, не ожидая приглашения, на пороге возник Андрей. Он был то ли пьян, то ли так звинчен, но создавалось ощущение, будто он не в себе. «Андрей», — опешила Наталья, — «что ты делаешь здесь?» «За тобой приехал». Зло бросил ей брат, даже не глядя на хозяина дома. «В с ума, что ли, сошел?» «С чего это ты решил, что я поеду с тобой?» – возмутилась женщина. «Мы с тобой обо всем договорились, когда я забирал Натали». Заступился за жену молчаливо до того Алексей. «Мало ли, о чем мы договорились. Тогда я не знал, кто ты. Знал бы, никаких бы дел не имел». «Кто я?» – не понимал граф Терепов. «Я муж Натальи, в первую очередь». И как родственнику я готов оказать тебе прием, коли бы не такое беспардонное поведение, да еще и обвинение на пустом месте. Андрей словно не слышал возмущенных слов Алексея. — Знаешь ли ты, Нателла, за кого замуж вышла? Наталья уставилась на брата в молчании. И только в глазах ее разгорались искры ярости. — Мне это безнадобности, процедила она. — А вот это зря, сестренка. Муж твой из той семьи, что сгубила нашего отца. Брат его тот самый стервец, из-за которого отца поймали, а потом пристрелили, как собаку. А он жил себе вместе со своим братцем и в ус не дул, что кто-то на этом свете сиротой остался. Наталья изменилась в лице. Страшное открытие поразило ее, ввело в смятение. Вдруг она посмотрела на ничего не понимающего Алешу и вдруг очень четко осознала, что старое то дело не имеет к ним никакого отношения. Во-первых, это был не Алеша, а его брат. А во-вторых, коли так случилось в те давние времена, то так тому и быть. Значит, такова судьба. Разве ж может она ее поменять? Алексей ее муж. Она в церкви с ним повенчана и должна быть с ним в горе и в радости. А то, что было, быльем поросло. «Уходи, Андрей! Ты пьян!» выдавила она, с каменным лицом, глядя прямо в глаза цыгану. «Никуда я отсюда не уйду. Здесь моя семья, муж и дочка». А тебе мы всегда рады, коли придешь как гость». Андрей опешил, переваривая ее слова. «Разве могло быть так, чтобы сестра простила смерть отца его убиванцам? Косвенным, но именно их род причастен к той старой истории. Это же как есть предательство». Андрей никак не мог поверить в услышанное. «Так, значит». Желваки на скулах заходили. Андрей дышал тяжело, словно лошадь после долгой пробежки. «Что ж, пожалеешь еще». «Крепко пожалеешь!» Больше он ничего не сказал. Развернулся на пятках и вышел прочь из гостиной. Наталья почувствовала предательскую слабость. Только что она выбрала любимого, став в глазах брата предательницей. «Наташа, я не знал, только и сказал Алексей. Он не предполагал, как теперь оправдаться за то, в чем виноват-то не был. Я толком не помню, что тогда случилось. Знаю лишь, что Порфирий предотвратил кражу». «Ты не виноват». «То давняя история. Я тогда была слишком мала и сама не помню ничего. Мне Андрейку рассказывал». Алеша обнял ее, и только тогда из глаз Натали полились слезы. «Почему так бывает в жизни, что нужно выбирать? Выбирать между родным и любимым? Наверное, это и есть те испытания, что на жизненном пути уготованы человеку. Разве ж хотела найти, чтобы пришлось ей выбирать между мужем и братом? Но не могла она поступить иначе» ибо как только женщина становится женой, отныне принадлежит она мужчине, и всю жизнь свою должна связывать с ним. Свой быт, свои помысли, свои планы. Алеша гладил ее по волосам, успокаивая. Не ошибся он, когда выбрал Наталью, когда пошел против отцовского слова. Успокоившись, супруги отправились спать. На следующий день Алексей уехал в расположение полка. На улице было тепло, солнце знатно так припекало. Графа отправили с поручением к городничему. На обратном пути решил Алеша проехать через местную Красную площадь, на которой расположилась ярмарка. Вечером ему предстояло возвращаться к своим дамам. Как ласково он называл жену и Аннушку. А потом спешился и, ведя коня под дусцы, пошел сквозь ряды в поисках чего-то необычного, чтобы пришлось по душе Натали и маленькой дочке. У одного прилавка мужчина увидел барахольщика. Обычно они не стояли в рядах, А тот седовласый старец с длинной бородой, за которой не разглядеть было лица, восседал за грубо сколоченным столом, на котором разложен был разномастный товар. — Возьми, маниста, барин! — окликнул старик Алексея. — Возьми, не пожалеешь. Жене твоей понравится. Любит она маниста. Так ведь? Обычно Алеша не слушал, зазывал. Но тот встал, как вкопанный. от чего то его взяла оторопь. Откуда бы мог старик знать, что Наталья любит такие украшения? — Покажи, — попросил Терепов. Старик раскрыл ладони, и Алексей увидел маниста, которое было на юной ноти под плевной много лет назад. Наверное, то было не оно, конечно, а очень похожее украшение, но Алексею показалось, что оно именно то самое. — Беру, — загорелся граф. — Сколько хочешь за него? Старик усмехнулся. — Для любимой не пожалеешь. Это хорошо, Алёша. это правильно. Бери, всего рубль серебром. Баснословные деньги за ожерелье. но Алексей, как под гипнозом, достал монету из кошелька. Хм, и то дело не поскупился. Да только больно деньга большая. А мне лишнего не надо. Старик покопался на прилавке, где вперемешку лежала всякая мелочь. Пуговицы, табакерки, латунные подсвечники, ложечки, игрушки-свистульки. Ах, возьми-ка ты, мил человек, вот что в придачу. С этими словами старец выудил из-под горы барахла Два кругляшка, и Алеша признал в них пару часов на цепочке. Они были абсолютно одинаковые, с блеска начищенными металлическими крышками, украшенные, как под копирку, растительным узором. «Зачем мне часы? Да еще и двое!» — удивился граф. Что-то странное с ним происходило. На шумной ярмарке разом стихли все звуки. Не слышно было людских голосов, словно время застыло. Только теплый ветерок ласково трепал волосы Алексея, до да седую бороду продавца. А вот помяни мое слово. Пригодятся еще. То не простые часы, а особенные. Покрутишь колесико вверх и переместишься в будущее. А коли вниз, так вернешься обратно. Алексей с недоверием посмотрел на старика. Что за чушь? Ему казалось, что все вокруг поплыло, сознание путалось. Бери, бери. Мало ли, где укрыться придется. Найдет он вас везде. А там в другом времени авось удастся схорониться. С этими словами старец завернул часы и в сверток, сунул Алексею в руки. Терепов попятился, словно не желая брать упаковку. Но вот она уже в руках. А он стоит и смотрит на газетный сверток в своих ладонях. — С дороги! — закричал кто-то прямо возле уха Алеши. Он встрепенулся, оглядываясь. Мужичок в красной рубахе к косоворотке, цветастой стеганой жилетке, подпоясанной витым пояском, и с залихватской кепкой на русой кучерявой башке восседал на козлах брички, выезжая с ярмарки. Алексей со своим жеребцом стояли посреди ряда и не давали проехать другим посетителям ярмарки. Алеша двинулся в сторону, пропуская обуз. А когда тот проехал, на месте барахольщика было пусто. Не веря своим глазам, офицер оглядывался по сторонам. Как такое могло быть? чтобы только что был человек с товаром, разложенным на прилавке, а потом за пару секунд исчез. Невообразимо. Невозможно. Зато в руках его лежал сверток, самый что ни на есть настоящий. Край газеты задирался, трепыхаясь на ветру. Алеша убрал покупки в сумку, вскочил на коня и поспешил в штаб полка. А вечером слова старца стали пророческими. После ужина, посидев немного в гостиной, молодые Тереповы решили идти почевать. Анечка спала за стеной в соседней комнатке. Весь вечер она играла с новым Так оно ей пришлось по душе, что Натали пришлось отдать подарок. — Еще и двух лет нет, а уже мои побрякушки отнимает! — рассмеялась молодая женщина. Часы ей Алеша не показал. Бросил в ящик небольшого столика в спальне. Ночью Алеша снилось, что он вновь участвует в штурме плевны. Кричат его раненые товарищи, грохочет пушка. Он даже запах Гарри почувствовал, пока вдруг не понял, что это вовсе не сон. А в самом деле что-то горит. Подскочил, оглядываясь, искал глазами жену. В соседней комнате истошно кричала испуганная Аннушка, а из-под дверей видел Алексей. Из коридора лезла в их покое пламя. Оранжевые языки огня лезали дубовые двери, перекидываясь за гордины, обрамляющие вход. Лезли по обоим. Дым застилал глаза. В одних кальсонах Алексей помчался в детскую. В голове билась одна мысль — поджог. Горела именно их сторона особняка. Интуитивно понял, чья это месть. Говорил же цыган, что они еще пожалеют. Наталья была в детской вместе с дочкой. Выход из Аннушкиной комнаты тоже горел. «Как нам выбраться?» — в ужасе шептала Наталья. В голову ничего стоящего не приходило. Мысли метались, путались. Он должен защитить жену, спасти ее и дочь. Но как? Словно видение, в голове вдруг возник образ старца с ярмарки. «Найдет он вас везде, а там в другом времени, а вось удастся схорониться». Алеша сам до конца не веря, что делает сейчас, ринулся в спальню к комоду. Достал часы, вернулся к Натали. «Это часы, которые перебросят нас с Аннушкой в будущее. Крутишь вверх, перемещаешься вперед, а вниз возвращаешься назад, сюда. Поняла, Наташа?» Натали стеклянными глазами смотрела на него. Еще чуть-чуть, и она начнет паниковать. А огонь уже лежит персидский ковер, подбираясь к кровати. «Бери вещи! Давай!» — подтолкнул Терепов жену, выводя ее из оцепенения. Наталья, на удивление, послушалась. Она металась по детской, хватая кое-какие вещи для Аннушки. Все было словно во сне. Алексей накинул на плечи жене теплое покрывало, сунул в руку узел с детским исподним, усадил Аннушку ей на руки. «Держись за меня!» Открыл часы и покрутил колесико вверх, заводя бригет. Ничего не произошло. Только сильнее чувствовался жар от огня, который уже вовсю хозяйничал в супружеской спальне. «Надо выбираться, Алеша!» С мольбой в глазах смотрела на него Наталья. «Он не оставит нас, ты же понимаешь!» В голову вдруг пришла шальная мысль. «Отправить жену и дочь в будущее одних, а самому перенестись через вторые часы!» «Смотри, повернешь вверх, переместишься в будущее!» «Мне так сказывали! Должно получиться!» «А как же ты, Алеша?» В глазах Натали застыл ужас. «У меня есть такие же часы. Я найду тебя в будущем. Слышишь?» Он сам не верил в то, что говорил. Но ведь всегда стоит пробовать, даже если кажется, что шанс ничтожен. Пламя уже вовсю бушевало в их спальне. Наталья покрепче прижала к себе Анечку, кивнула поспешно и взяла из рук Алексея часы. Он отстранился, преодолевая страстное желание не отпускать. Натя выдохнула и завела часы. Что-то неуловимое изменилось, а потом балка с потолка обвалилась и ударила Алексея Георгиевича по голове. Отчего он упал без сознания, так и не поняв, спаслись ли его девочки.